Так, в трудах и заботах на благо нового хозяина незаметно пролетели 2 недели. За это время безумный лорд отъелся, приобрёл лоск, стал подражать мастеру Муну во всём, копируя каждое его движение. Его подстригли, отмыли, пошили одежду, соответствующую его новому высокому положению мальчика на побегушках. Рубить дрова и таскать воду блаженному уже не доверели. Колдун, видя старание нового работника, эксперимента ради, стал выпускать его в город с разными мелкими поручениями: то мэру записку передать, то к начинающим прибывать в угр купцам, которые, увидев на пальце городского дурочка опознавательную метку колдуна кольцо с выгравированным на нём черепом и скрещёнными костями, Тут же ворват Асираис совал ему в руки: "Кто надёжно заперту шкатулку, кто мешочки с пахучими травами". Получив их, Стив со всех ног бежал обратно к мастеру. Он знал, что его ждёт награда. В каждую такую посылку Колдон Алчинов цеплялся и за каждую щедро кидал безумному лорду по серебрушки. Стив тут же мчался на рынок, Иде накупал сластей, но радовать дедтвору ему удавалось всё реже и реже. Бывшего нищего в городе зауважали так, что стража, городскую мелокату и басоту от него уже отгоняла. И низко кланясь, старались проводить обратно к апартаментам Колдуна со словами: "Не сводите беспокоиться ваше сиятельство, они вас больше не побеспокоят". Уважаемые люди города, В встречах начали почтительно раскланиваться со Стивом, а кое-кто из зажиточных горожан с дочерями на выдене начал задумываться: а не пора ли позвать этого приятного молодого человека на обед. А ещё через неделю, когда прислучайная встреча на городской площади, мэр города при всём часом в народе первый снял шляпу и протянул руку для благожелательного приветствия бывшему городскому дурачку. Слава последнего взлетела до небес, и все немедля начали примазываться к ней. Кто-то говорил, что хорошо знаком со знаменитым Стивом, кто-то прозрачно намекал, что когда бедолага бедствовал, помогал несчастному не просто чем мог, а чуть ли не все, что я честным непосильным трудом нажил, нес на паперть бедняги. И только благодаря этому тот смог достичь нынешнего высокого положения в обществе. Одним словом, жизнь у Стива наладилась. Только было очень скучно, потому что долго по городу ему гулять категорически запрещалось, а потому он несказанно обрадовался, когда мастер Мунн, Дав ему очередное задание, как-то очень благодушно заметил, что на этот раз Стив может не спешить. — Сходишь же в гильдию наемных работников? — распорядился колдун, кидая через стол увесистый кошелек Стиву. — Наймешь мне людей для одного дела. — Зачем? Каких людей? — потребовал уточнение Стив, открывая кошель. — Нет. Ух ты! Внутри были одни золотые. Отвечаю на первый вопрос для одного очень важного и ответственного дела. Отвечаю и на второй, терпеливо пояснил колдун, с лица которого не сходила благожелательная улыбка. Нужны люди, не убоявшиеся трудностей. Награда будет соответствующая. Это задаток. со лишних вопросов не задавали. Наёмёшь не менее 4 человек. Да, 4 будет достаточно. Каждому дашь по золотому. А вдруг они с ними убегут? Вы сказал удивительно здравую мысль, безумный лорд. От меня не убегут. Улыбка на лице колдуна из благожелательной стала мечтательной. Остальное, что в кошельке, Отдашь главе гильдии, чтобы язык за зубами держал. Можешь оставить и себе один золотой. Обратно сюда не спеши, погуляй, развлекись. Наемники мне потребуются ближе к ночи, тогда их и приведешь. Понял? Понял. Все понял. Все понял. Встыв в припрыжку, понесся выполнять поручение колдуна и лишь на полдороге вспомнил. Что спешить-то? Некуда. А потом затормозил около городских ворот, потрепался ни о чём со стражей, поглядел на прохожих, и тут его внимание привлёк детинушка под 2 м ростом, касаясь сажини в фричах, пытавшийся проникнуть в город. Его не пускали. Сначала въезую пошлину заплати, строго внушал ему кайер. — Два медяка. — Да всегда был медяк, — возмущался детина. — Это с верховых два медяка. А по всей Бурмундии берут по медяку. Один со всадника, другой с лошади. А я вхожу, а не въезжаю. Дорогу я порядки знаю. Чуя назревающий скандал, стража городских ворот ощетинилась копьями. Все прекрасно знали, что он прав. Галер просто, как обычно, вымогал себе на лишнюю кружку эля, но, похоже, на этот раз из жадности ошибся, свой баром жертвы. Детинушка явно мог кластет за себя. Чем-то он глянул со стыву. Не надо ссориться, хотите, я за него заплачу, продолжила она храня. Да нет, нет, не надо. Заглотели в рюстителе порядка, то ли устыдившись, то ли испугавшись. Скорее всего, учитывая новый статус юродивого, последнее. «Проходи!» — хмуробуркнул Бергал, детинушке давая знак подчиненным расступиться. «Скажи спасибо молодому господину, а то бы мы тебе бока-то намяли за непочтительность». «Ты здесь раньше бывал?» — радостно спросил Стив нового знакомого. — Бывал когда-то, лет семь назад. Детинушка настороженно разглядывал Стива. Он никак не мог понять, кто перед ним. — По говору явно больной, а стража к нему с почтением. — Дед, прилично. — Хочешь, город покажу? — радостно чебетал юноша, увлека за собой нового знакомого. — Да. Место, где нам постоять, остановиться. Может, вон там? Меня зовут лорд Стив. Лорд? Удивился дятино. А, так да понятно. Почему тебя так уважают? Лорд, гордо сказал юноша. А тебя как зовут? Осиль. Осиль? Удивился Стив. Не Осиль, а Осиль, нахмурился мужик. Ударение на первом слоге. А как по нему ударять? Ту, просто говори, как слышишь. Осель. Зорва. Осель. Я таких имён ещё не встречал. А ты кто? Свободный человек, только вот в кармане пусто. Тут скоро ярмарка будет. Вот надеюсь, как закончится, в охранники купцам наймусь. Да они часто прямо на месте набирают, чтобы на обратном пути не пограбили. — А ты чем занимаешься, лорд? — У меня дел много. Я тут очень важный человек, — похвастался Стив. — Меня все знают, даже мэр. Вот, иду в гильдию наемных работников людей набирать. Глаза оселя загорелись. — А какую работу? — Работа очень денежная и опасная, только... — Тссс, это секрет. Тогда в гильдию наёмников лучше не ходи. Почему? Да кого ж ты там наймёшь? Столяров, плотников, землепашцев, огород скопать? Для опасной работы другие люди нужны. Какие, дяденька?